Приложение «Конституция княжества Монако». Конституция княжества от 17 декабря 1962 года. Изменено законом номер 1249 от 2 апреля 2002 года. Считая, что институты княжества должны быть усовершенствованы, чтобы лучше отвечать потребностям хорошего управления страной, а также удовлетворять новым потребностям, вызванным общественной эволюцией ее населения, мы решили даровать государству новую конституцию, которая по нашей суверенной воле отныне будет рассматриваться как основной закон государства и может быть изменена только в предписанном нами порядке. Титул 1: Княжество. Государственные органы. Статья 1. Княжество Монако является суверенным и независимым государством, действующим в рамках общих принципов международного права и особых соглашений с Францией. Территория княжества неделима. Статья 2. Принцип правления ⁇ это наследственная и конституционная монархия. Княжество является правовым государством, приверженным уважению фундаментальных прав и свобод. Статья 3. Исполнительная власть подчинена высокой власти князя. Личность князя неприкосновенна. Статья 4. Законодательная власть осуществляется князем и Национальным советом. Статья 5. Судебная власть осуществляется судами и трибуналами. Статья 6. Разделение административной, законодательной и судебной функции обеспечено. Статья 7. Княжеский стандарт включает герб дома Гримальди на белом фоне. Национальный флаг состоит из двух равных горизонтальных полос белого и красного цвета. Красная в верхней части, белая в нижней части. Использование названных символов регламентируется княжеским ордонансом от 4 апреля 1881 года. Статья 8. Французский язык является официальным государственным языком. Статья 9. Римско-католическая апостольская религия является государственной религией. Титул 2. Князь. Передача короны. Статья 10. Изменено законом номер 1249 от 2 апреля 2002 года. К наследованию трона, свободного вследствие смерти или отречения, призывается прямой и законорожденный потомок правящего князя в порядке первородства с приоритетом, отдаваемым мужчинам в пределах одной и той же степени кровного родства». В отсутствие прямого законорожденного потомка наследование переходит к братьям и сестрам правящего князя и их прямым законорожденным потомкам в порядке первородства с приоритетом, отдаваемым мужчинам в пределах одной и той же степени кровного родства. Если наследник, который вступает в права на основании предыдущих параграфов, умирает или отказывается от трона до того, как наследование становится открытым, Наследование переходит к его собственным прямым законно рожденным потомкам в порядке первородства с приоритетом, отдаваемым мужчинам в пределах одной и той же степени кровного родства. Если применение предыдущих абзацев не приводит к замещению пустующего трона, наследование переходит к побочному наследнику, назначаемому советом короны по тому же самому предложению регенского совета. Княжеские полномочия временно осуществляются регенским советом, Трон может переходить только к лицу, обладающему монахским гражданством на день открытия наследования. Процедуры применения этой статьи установлены статусами княжеской семьи, провозглашенными княжеским ордонансом. Статья 11. Изменена законом номер 1249 от 2 апреля 2002 года. Для осуществления суверенных полномочий возраст совершеннолетия установлен в 18 лет. В течение несовершеннолетия князя или в случае, если князь не способен осуществлять свои функции, организация и условия осуществления регентства предусматриваются для этого статусом княжеской семьи. Статья 12. Князь осуществляет свою княжескую власть в соответствии с положениями Конституции и законодательства. Статья 13. Князь представляет княжество в его отношениях с иностранными державами. Статья 14. Изменено законом номер 1249 от 2 апреля 2002 года. После консультации с Советом Короны, князь подписывает и ратифицирует договоры и присоединяется к Международной Конвенции. Он знакомит с ними через государственного министра, Национальный Совет до их ратификации. Однако следующие договоры ратифицируются на основании закона. Первый. Договоры и международные соглашения, затрагивающие организацию Конституции. Второй. Договоры и международные соглашения, ратификация которых влечет за собой модификацию существующих правовых положений. 3. Договоры и международные соглашения, которые влекут за собой присоединение княжества к международной организации, функционирование которой подразумевает участие членов национального совета. Четвертый. Договоры и международные организации, участие в которых приводит к расходам в бюджете, относящимся к типу расходов или использования, которые не обеспечиваются актом о бюджете. Внешняя политика княжества излагается в ежегодном докладе, подготавливаемом правительством и сообщаемом Национальному совету. Статья 15. После консультации с Советом Короны князь осуществляет право помилования и амнистии, а также право натурализации и восстановления в гражданстве. Статья 16. Князь награждает орденами, титулами и другими знаками отличия. Титул 3. Основные свободы и права. Статья 17. Монегаски равны перед законом, между ними не существует привилегий. Статья 18. Изменено законом номер 1249 от 2 апреля 2002 года. Обстоятельства, при которых монегасское гражданство может быть приобретено, устанавливаются в законе. Обстоятельства, при которых лицо, которое приобрело моногасское гражданство посредством натурализации, может быть лишено его, устанавливаются в законе. Утрата моногасского гражданства при любом другом обстоятельстве может произойти только так, как предписано законом. Ей способствует намеренное приобретение другого гражданства или служба, незаконно пройденная в иностранной армии. Статья 19. Свобода и личная безопасность гарантированы. Никто не может подвергаться преследованию иначе, как в случаях, предусмотренных законом и в предписанном им судебном порядке. Кроме случаев задержания с поличным, никто не может быть арестован иначе, как в силу мотивированного постановления судьи, которое должно быть подписано в момент ареста или не позднее 24 часов. Любому заключению под стражу должен предшествовать допрос. Статья 20 Никакое наказание не может быть ни установлено, ни применено иначе, как в силу закона. Уголовные законы должны обеспечивать уважение личности и человеческого достоинства. Никто не может подвергаться жестокому, бесчеловечному и унижающему обращению. Смертная казнь упразднена. Уголовные законы не могут иметь обратной силы. Статья 21. «Жилище неприкосновенно». Никакой домашний обыск не допускается иначе, как в случаях, предусмотренных законом, и на условиях им предписанных. Статья 22. Любое лицо имеет право на уважение своей частной и семейной жизни и тайну своей корреспонденции. Статья 23. Свобода культов, их публичное отправление, а также свобода выражения своих мнений по любым вопросам гарантированы – Кроме преследования за правонарушения, совершенные в случае пользования этими свободами, никто не может быть принужден ни к отправлению культовых актов и обрядов, ни к соблюдению выходных дней. Статья 24. Собственность неприкосновенна. Никто не может быть лишен своей собственности иначе, как в интересах общества, в случаях и в форме установленных законом и при условии справедливого предварительного возмещения. Статья 25. Свобода труда гарантирована. Ее осуществление регламентировано законом. За Манагасками обеспечен приоритет в доступе к публичным и частным должностям на условиях, предусмотренных законом или международными конвенциями. Статья 26. Манагаски имеют право на помощь государства в случае нужды, безработицы, болезни, инвалидности, старости и материнства на условиях и формах, предусмотренных законом. Статья 27. Манагаски имеют право на бесплатное начальное и среднее образование. Статья 28. Любое лицо имеет право защищать свои профессиональные и служебные права и интересы посредством профсоюзной деятельности. Право на забастовку признано в рамках законов его регулирующих. Статья 29. Манагаски имеют право собираться мирно и без оружия в соответствии с законами, которые могут регулировать осуществление этого права, не подчиняя его предварительному разрешению – Эта свобода не распространяется на собрания на открытом воздухе, к которым применяется полицейское законодательство. Статья 30. Изменено законом номер 1249 от 2 апреля 2002 года. Свобода объединений гарантируется при соблюдении регулирующих законов. Статья 31. Каждый имеет право обращаться с петициями к публичным властям. Статья 32. Иностранец пользуется в княжестве всеми публичными и частными правами, которые формально не зарезервированы за коренными жителями. Титул 4. Публичное достояние. Публичные финансы. Статья 33. Публичное достояние неотчуждаемо и незыблемо. Использование имущества публичного достояния в иных целях может быть предписано только на основании закона. Закон предписывает передачу имущества в частный сектор государства или коммуны, в зависимости от обстоятельств. Состав и режим публичного достояния определяется законом. Статья 34. Имущество короны предназначено для поддержания суверенитета. Оно неотчуждаемо и незыблемо. Его состав и режим определяются статутами княжеской семьи. Статья 35. Изменено законом номер 1249 от 2 апреля 2002 года. Имущество и права на недвижимость, относящиеся к частной собственности государства, подлежат отчуждению только в соответствии с законом. Любая передача власти уставного капитала предприятия, в котором государству принадлежит не менее 50%, в результате которой большая часть этого капитала передается одному или нескольким физическим или юридическим лицам частного права, Допускается законом. Статья 36. Свободное и бесхозное имущество является частным достоянием государства. Статья 37. Национальный бюджет включает все публичные доходы и все расходы княжества. Статья 38. Национальный бюджет выражает экономическую и финансовую политику княжества. Статья 39. Бюджет является предметом законопроекта. Он голосуется и обнародуется в форме закона. Статья 40. Расходы княжеского дома и княжеского двора устанавливаются бюджетным законом и пользуются приоритетом перед общими бюджетными поступлениями. Статья 41. Превышение доходов над расходами, констатируемое после исполнения бюджета и закрытия счетов, поступает в Фонд Конституционного резерва. Превышение расходов над доходами покрывается отчислением из того же фонда, предписываемым законом. Статья 42. Контроль финансовой деятельности осуществляется высшей счетной комиссией. Титул пятый. Правительство. Статья 43. Правление княжеством осуществляется под верховенством князя государственным министром, при котором состоит совет. Статья 44. Государственный министр представляет князя. Министру принадлежит высшее руководство органами администрации. Он распоряжается вооруженными силами. Он председательствует в Совете правительства с правом решающего голоса. Статья 45. -я. Княжеские ордонансы принимаются в Совете правительства. Они представляются князю за подписью государственного министра. В них напоминаются решения, на которые они ссылаются. Они подписываются князем. Подпись князя придает им обязательную силу. Статья 46. -я. Изменено законом номер 1249 от 2 апреля 2002 года. Княжеские ордонансы, которые исключаются из дебатов в Совете правительства и от представления государственному министру, касаются статусов княжеской семьи и ее членов, дел дирекции юридических служб, назначения членов княжеского дома, дипломатического и консульского корпуса, государственного министра, правительственных советников и чиновников, близких по рангу последним, должностных лиц судебной власти. Выдача исполнительного листа консулам, распуска национального совета, Награждение почетными знаками отличия. Статья 47. Министерские постановления принимаются в Совете правительства и подписываются государственным министром. В них напоминаются решения, на которые они ссылаются. Они передаются князю в 24 часа после их подписания и приобретают обязательную силу только при отсутствии возражения князя, высказываемого в течение 10 дней после передачи государственным министрам. Кроме того, князь может сообщить государственному министру, что он не намерен использовать свое право возражения по некоторым постановлениям или категориям постановлений. Последние обретают обязательную силу с момента их подписания государственным министром. Статья 48. Распределение предметов ведения между министерскими постановлениями и княжескими ордонансами проводится княжеским ордонансами, если это не противоречит законодательным предписаниям. Статья 49. Решение Совета правительства вносится в протоколы, хранимые в специальном реестре и подписанные после голосования присутствующими членами Совета. В протоколе упоминается голосование каждого члена. В пятидневный срок после заседания он передается князю, который может выступить с возражениями на условиях, предусмотренных статьей 47. Статья 50. Государственные министры, советники правительства ответственны перед князем за управление княжеством. Статья 51. Основные обязанности, права и гарантии служащих, а также и гражданская уголовная ответственность устанавливаются законом. Титул 6. Государственный совет. Статья 52. Государственный совет обязан давать свое заключение на законопроекты и ордонансы, передаваемые на его рассмотрение князем. Он также может быть привлечен к консультации по всем иным проектам. Его организации и порядок деятельности устанавливаются ордонансом. Титул 7. Национальный совет. Статья 53. Национальный совет состоит из 18 членов, избираемых на 5 лет всеобщими прямыми выборами, голосованием по списку. Являются избирателями граждане обоих полов в возрасте не менее 21 года и обладающие моногасским гражданством не менее 5 лет, за исключением лиц, лишенных права голоса по одной из причин, предусмотренных законом. Статья 53. Изменено законом номер 1249 от 2 апреля 2002 года. Национальный совет включает 24 члена, избираемых на 5 лет всеобщим избирательным правом и списочной системой при условиях, предписываемых законом. В соответствии с условиями, определяемыми законом, Избирателями являются монакские граждане любого пола, по крайней мере 18 лет, за исключением лишенных права голосовать по любой из причин, формулируемых законом. Статья 54. Изменено законом номер 1249 от 2 апреля 2002 года. Все монакские избиратели любого пола в возрасте, по крайней мере 25 лет, которые имеют монакское гражданство, по крайней мере 5 лет и которые не лишены права выставлять свою кандидатуру на выборах по любой из причин, формулируемых законом, имеют право на избрание. Закон определяет функции, выполнение которых несовместимо с мандатом национального советника. Статья 55. Контроль за правильностью выборов возлагается на суды на условиях, предусмотренных законом. Статья 56. Члены национального совета не несут никакой гражданской или уголовной ответственности за выраженные ими мнения или голосование при осуществлении их мандата. Они не могут без разрешения совета подвергаться преследованию или аресту в течение сессии в связи с уголовным нарушением, кроме случаев взятия с поличным. Статья 57. Вновь избранный национальный совет собирается на одиннадцатый й день после выборов для избрания своего бюро. Председательствует на этом заседании самый старший по возрасту национальный советник. В соответствии со статьей 74 полномочия предшествующего национального совета истекают в день созыва нового состава. Статья 58. Изменено законом номер 1249 от 2 апреля 2002 года. Национальный совет собирается, как правило, на две ежегодные очередные сессии. Первая сессия открывается в первый рабочий день апреля. Вторая сессия открывается в первый рабочий день октября. Каждая сессия не может длиться более трех месяцев. Закрытие сессии объявляется председателем. Статья 59. Национальный совет созывается на чрезвычайную сессию либо князем, либо председателем по требованию не менее двух третий его членов. Статья 60. Бюро Национального Совета включает председателя и заместителя председателя, избираемых ежегодно собранием из его членов. Функции мэра несовместимы с функциями председателя и заместителя председателя Национального Совета. Статья 61. В соответствии с конституционными, а в случае необходимости с законодательными предписаниями, организация и порядок деятельности Национального Совета определяются регламентом, принимаемым Советом. Этот регламент перед его применением должен быть передан в Верховный Трибунал, который высказывается о его соответствии к конституционным, а в случае необходимости законодательным предписанием. Статья 62 Национальный совет принимает свою повестку дня. Последняя передается по меньшей мере за три дня государственному министру. По требованию правительства, по меньшей мере одно заседание из двух должно быть посвящено обсуждению законопроектов, предложенных князем. Кроме того, повестка дня чрезвычайных сессий, созываемых князем, устанавливается им при созыве. Статья 63. Заседания Национального совета открыты. Однако Совет может высказаться за заседание за закрытыми дверями большинством в две трети присутствующих членов. Отчет об открытых заседаниях публикуется в журнал «Де Монако». Статья 64. Князь общается с Национальным Советом, посланиями которые зачитываются государственным министром. Статья 65. Государственный министр и советники правительства имеют право доступа и зарезервированные места на заседаниях Национального Совета. Они должны быть заслушаны, когда они того потребуют. Статья 66. Закон выражает согласованную волю князя и национального совета. Законодательная инициатива принадлежит князю. Обсуждение и голосование законов осуществляется национальным советом. Санкционирование законов осуществляется князем, который опубликованием придает им обязательную силу. Статья 67. Изменено законом номер 1249 от 2 апреля 2002 года. Князь подписывает законопроекты. Эти проекты представляются ему советом правительства за подписью государственного министра. После утверждения князем государственный министр вносит их на рассмотрение национального совета. Национальный совет имеет право вносить законодательные предложения. В течение шести месяцев с даты получения предложения о законе государственным министром последний доводит его до сведения Национального совета. А. Либо его решение преобразовать предложение закона с возможными поправками в законопроект, который следует процедуре, предусмотренной в первом абзаце. В этом случае проект подается в течение одного года с момента истечения шестимесячного срока. Б. Либо его решение прервать законодательную процедуру. Это решение разъясняется заявлением, включенным по праву в повестку дня открытого заседания очередной сессии, запланированного на этот срок. За этим заявлением может последовать обсуждение. В случае, если по истечении шестимесячного срока правительство не обнародовало результаты, зарезервированные для законопроекта, он в соответствии с процедурой, предусмотренной в первом абзаце, преобразуется по закону в законопроект. Та же процедура применяется в случае, если правительство не направило законопроект в течение одного года, указанного в подпункте 2а. Национальный совет имеет право вносить поправки. Таким образом, он может предлагать дополнения, замены или исключения в законопроекте. Допускаются только те поправки, которые имеют прямую связь с другими положениями законопроекта, к которому они относятся. Голосование проводится по законопроекту с возможными поправками за исключением права правительства отозвать законопроект до окончательного голосования. Однако положения предыдущего абзаца не применяются ни к законопроектам о разрешении на ратификацию, ни к законопроектам о бюджете. В начале каждой очередной сессии Национальный совет на открытом заседании сообщает о ходе рассмотрения всех законопроектов, внесенных правительством, независимо от даты внесения. Статья 68. Князь принимает ордонансы, необходимые для исполнения законов и для применения международных договоров и соглашений. Статья 69. Законы и княжеские ордонансы могут быть оспорены третьими лицами только на следующий день после их публикации в журнал «Де Монако». Статья 70. Изменено законом номер 1249 от 2 апреля 2002 года. Национальный совет голосует по бюджету. Никакое прямое или косвенное налогообложение не может вводиться иначе, как посредством закона. Любой договор или международное соглашение, влекущее такое налогообложение, может ратифицироваться только законом. Статья 71. Изменено законом номер 1249 от 2 апреля 2002 года. Проект бюджета представляется в Национальный совет до 30 сентября. Бюджетный закон голосуется в течение октябрьской сессии Национального совета. Статья 72. Бюджет голосуется по главам. Перевод средств из одной главы в другую запрещен, кроме случаев, установленных законом. В расходную часть бюджета включаются, в частности, суммы, которые передаются в распоряжение Коммунального совета на будущий бюджетный год в соответствии со статьей 87. Статья 73. В случае, когда голосование кредитов, запрошенных правительством в соответствии со статьей 31, не состоялось до 31 декабря, кредиты, соответствующие квотированным услугам, могут быть открыты княжеским ордонансом, согласованным в Государственном Совете. То же самое относится к доходам и расходам, вытекающим из международных договоров. Статья 74. Князь может после заключения Совета Короны высказаться за распуск Национального Совета, В этом случае он назначает новые выборы в трехмесячный срок. Титул 8. Совет короны. Статья 75. Совет короны состоит из семи членов с моногасским гражданством, назначаемых князем сроком на три года. Председатели три других члена свободно назначаются князем. Три других члена назначаются по предложению национального совета не из его состава. Функции государственного министра и советников правительства несовместимы с функциями председателя или члена Совета Короны. Статья 76. Совет Короны собирается князем по меньшей мере три раза в год. Князь может, кроме того, созвать его всякий раз, когда он сочтет это нужным, либо по собственной инициативе, либо по совету председателя Совета Короны. Статья 77. Совет Короны консультирует князя по вопросам, касающимся высших интересов государства. Он может представлять предложение князю. Он обязательно консультирует по следующим предметам. Международные договоры, роспуск национального совета, просьбы о натурализации или восстановлении гражданства, помиловании и амнистии. Титул 9. Коммуна. Статья 78. Территория княжества образует одну коммуну. Статья 79. Изменено законом номер 1249 от 2 апреля 2002 года. Коммуна управляется муниципалитетом, состоящим из мэра и его заместителей, определяемых коммунальным советом из числа его членов. В соответствии с условиями, определяемыми законом, избиратели, монахские граждане любого пола, по крайней мере 18-летнего возраста, за исключением тех, кто лишен права голосовать по любой из причин, формулируемых законом, Все монахские избиратели любого пола, по крайней мере 21-летнего возраста, которые обладают монахским гражданством, по крайней мере 5 лет, и которые не лишены права выступать в качестве кандидата на выборах по любой из причин, формулируемых законом, имеют право на избрание. Статья 80. Коммунальный совет включает 15 членов, избираемых на 4 года всеобщими прямыми выборами, голосованием по списку не существует никакой несовместимости между мандатом коммунального советника и мандатом национального советника. Статья 81. Коммунальный совет собирается каждые три месяца на очередную сессию. Продолжительность сессии не может превышать 15 дней. Статья 82. Неочередные сессии могут быть созваны по требованию или с согласия государственного министра по определенным вопросам. Статья 83. Коммунальный совет может быть распущен мотивированным министерским постановлением после заключения Государственного совета. Статья 84. В случае распуска, отставки всех членов Коммунального совета министерским постановлением назначается специальное представительство, ответственное за исполнение их функций до избрания нового совета. Выборы проводятся в трехмесячный срок. Статья 85. Председательствует в Коммунальном совете мэр или в его отсутствии помощник, мэра или советник, который его замещает согласно табели о рангах. Статья 86. Коммунальный совет принимает решение в открытом заседании по делам коммуны. Его решения подлежат обязательному исполнению в 15-дневный срок после передачи государственному министру, если не последовало мотивированное возражение в форме министерского постановления. Статья 87. Изменено законом номер 1249 от 2 апреля 2002 года. Коммунальный бюджет обеспечивается доходом от коммунальной собственности, обычными ресурсами коммуны и бюджетными ассигнованиями, предусмотренными законом о первоначальном бюджете на год. Титул 10. Правосудие. Статья 88. Судебная власть принадлежит князю, который настоящей Конституцией делегирует полное ее осуществление судам и трибуналам. Трибуналы осуществляют правосудие от имени князя. Независимость судей гарантирована. Организация, компетенция и деятельность трибуналов, а также статус судей устанавливаются законом. Статья 89. Верховный трибунал состоит из пяти постоянных членов и двух заместителей. Члены Верховного Трибунала назначаются князем. Один постоянный член и один заместитель по представлению Национального Совета. Не из его состава. Один постоянный член и один заместитель по представлению Государственного Совета. Не из его состава. Один постоянный член по представлению Совета Короны. Не из его состава. Один постоянный член по представлению Апелляционного Суда. Не из его состава. Один постоянный член по представлению гражданского трибунала первой инстанции не из его состава. Эти представления подаются каждому из вышеуказанных корпусов по два кандидата на одно место. Если князь не удовлетворен этими представлениями, он вправе затребовать новые кандидатуры. Председатель Верховного трибунала назначается князем. Статья 90. А. В Конституционной области Верховный трибунал суверенно принимает решение – первое о соответствии внутреннего регламента национального совета конституционным и в случае необходимости законодательным предписанием на условиях предусмотренных статьей 61 второе по жалобам об аннулировании оценки законности и выплаты вознаграждения связанным с покушением на права и свободы освещенные титулом третьим конституции и тем которые не указаны в параграфе б настоящей статьи б В административной области Верховный Трибунал суверенно принимает решение 1. По жалобам на аннулирование за превышение власти, сформулированным против решения различных административных органов и княжеских ордонансов, принятых во исполнении законов, а также о предоставлении вознаграждения. 2. По кассационным жалобам, сформулированным против административно-судебных органов, выносящих решения в последней инстанции. Третье. По жалобам по толкованию и жалобам по оценке законности решений различных административно-судебных органов и княжеских ордонансов, принятых в исполнение законов. С. Верховный трибунал принимает решения по конфликтам о судебной компетенции. Статья 91. Верховный трибунал принимает решения либо в пленарном заседании из пяти членов, либо административной секции из трех членов. Он собирается и принимает решение в пленарном заседании по конституционным вопросам, в качестве судьи по спорам о юрисдикции, по административным делам, подлежащим передаче по распоряжению председателя Верховного Трибунала или по решению административной секции. Статья 92. Княжеский ордонанс определяет организацию и деятельность Верховного Трибунала, в частности, требования, предъявляемые к его членам несовместимость полномочий, а также их статус, отбор членов административной секции, процедуру работы трибунала, последствия по жалобам и решениям, процедуру и результаты по конфликтам о компетенции, а также необходимые переходные меры. Титул 11. Пересмотр Конституции. Статья 93. Конституция не может временно приостанавливаться. Статья 94. Любой пересмотр, полностью или частично, требует обоюдного согласия князя и национального совета. Статья 95. -я. В случае инициативы национального совета решение должно быть принято большинством в две трети нормального состава членов совета. титул 12. -й. Заключительные положения. Статья 96. -я. Предыдущие конституционные положения отменены. Настоящая конституция вступает в силу немедленно, Обновление Национального совета и Коммунального совета должно иметь место в трехмесячный срок. Статья 97. Действующие законы и регламенты применяются в той мере, в какой они не противоречат настоящей Конституции. В случае необходимости они должны быть приведены в соответствии с нею в кратчайший срок.